Глава двадцать четвертая Не успевает Хейс выкатить инвалидную коляску из коридора, ведущего к кабинету Роудса, как распахивается входная дверь. В холл врывается порыв прохладного ветра, что мгновенно налетает на меня, забираясь под полы наполовину расстегнутой рубашки и заставляя кожу покрываться мурашками. В то же время внутрь заходят Стелла, Шеннон и Тревор. Смит и Миллер о чем-то ожесточенно спорят, отчаянно жестикулируя. Артега плетётся со льдом. На её лице застыла искусственная улыбка, а по глазам видно, что перепалка между этими двумя лица достаточно долго, чтобы достать обычно спокойную и рассудительную Шенн. Хэйса останавливается и я мысленно прошу его скрыться в коридоре, чтобы нас не увидели. Ничего подобного он, естественно, не делает, поэтому нас и замечают довольно быстро. Стелла продолжает доказывать Тревору что-то о том, что пневматическое оружие полная фигня по сравнению с тем, что она разрабатывает для борьбы с метами. А вот парень замолкает и пару мгновений молча таращится на меня. Секунда, и его злобный взгляд направлен на Хейса. Какого долбаного хрена, Хейс? Почему она не в постели, перед кем я распинался про строгий постельный режим? Стала замолкает и недоверчиво смотрит на Тревора, который на моей памяти ещё ни разу не повышал голоса до такой степени. Тревор, пытаясь успокоить разбушевавшегося Смита, но он не желает ничего слушать. «А ты вообще молчи! Тебя привезли из-за барьера полумёртвую! Мне пришлось проводить операцию в полевых условиях, чтобы ты протянула до центра и не умерла по дороге! Ты должна лежать и не двигаться, пока я не разрешу, поняла?» «Да». Соглашаюсь обречённо, потому что он действительно прав, а мне стоит быть благодарной за спасение. Запрокидываю голову и смотрю на Хейса, ожидая увидеть на его лице хотя бы раздражение, потому что никто не смеет на него орать, но он до сих пор выглядит отстранённым, а это настораживает ещё больше. Хейс, вези её в палатку. Я приду через 5 минут, только переоденюсь. Хейс, не говоря ни слова, так и делает. Оглянувшись, замечаю, что девушки провожают нас с заинтересованными взглядами. Ещё бы. Хейс подчиняется приказам Смита. Немыслимо. Трейвор топает следом, обгоняет нас и скрывается в раздевалке. Куратор везёт меня через лабораторию в палату, из которой я уходила, кажется, целую вечность назад. Всё это он проделывает молча, и словно не замечая ничего вокруг. Оказавшись в палате, Хейс подкатывает кресло к самой кровати и подаёт мне руку, помогая подняться. вмиг, когда я выпрямляюсь, оказавшись в шаге от него, наши взгляды пересекаются, и я вижу в глубине глаз Хейса странное выражение, которое не могу разгадать. Печаль? Сожаление? Но о чём ему сожалеть? Он уж точно не о том, что не выполнил требования Тревора. Хейс, произношу не громко, продолжая держаться за его тёплые пальцы. В чём дело? Он слегка качает головой. Тебе нужно лечь. Тревор сейчас придёт. Да плевать на Тревора. Хочется крикнуть мне, но я прикусываю язык. Кожей чувствую что-то не так. Он ведёт себя по-другому. После разговора с Роуцем что-то изменилось. А что если ты не хочешь помогать Роуцу? Хейс так сильно стискивает зубы, что на скулах ходят желваки. Я хмурюсь. Заметив это, он берёт себя в руки, а через секунду его лицо точно такое же, каким я привыкла видеть каждый день. Хейс будто сменил одну маску на другую, и мне не по себе от этого. Поговорим позже, непреклонным тоном заявляет он. А теперь ложись. Не охотно отступаю и выпускаю его тёплую ладонь. Спорить всё равно бесполезно. Дождавшись, когда я лягу, Хейс откатывает к дальней стене коляску и, не говоря ни слова, покидает палату, тихо прикрыв за собой дверь. Пару минут лежу неподвижно, продолжая смотреть туда, где только что была спина куратора. Внутри зарождается необъяснимое волнение. Кажется, будто я что-то упускаю, но не могу понять, что именно. Достаю телефон из кармана спортивных штанов и мельком смотрю на уровень заряда. Всего 8%. Хватит не надолго, но я должна успеть написать пару сообщений до прихода Тревора. Запускаю приложение, открывая окно чатов. Десятки сообщений от Рони, пять от Альвареса и два от Данама. Набираясь смелости, открываю чат с сестрой. Читаю всего несколько сообщений, которых хватает, чтобы понять, роняет в панике. Но у меня нет времени, чтобы просмотреть их все, поэтому оставшиеся просто игнорирую. Быстро набираю текст. Ты в порядке? Со мной всё хорошо. На связь выйду позже. Подумав пару секунд, решаюсь на ещё одно короткое послание. Будь осторожна. «Вероника не в сети, поэтому я без зазрения совести выхожу из чата и без раздумий открываю сообщение о от данном. Первое пришло шесть дней назад. Мисс Дэвидсон, где отчёт за последние три дня?» Второе он написал вчера. «Жду подробный отчёт после того, как вернётесь из-за барьера». Стискиваю зубы и чертыхаюсь. Хренов ублюдок уже в курсе того, что я была на той стороне. Чтобы составить подробный отчёт за все те дни, что я пропустила, понадобится несколько часов, которых у меня нет. Собираюсь написать короткое сообщение о том, что мне потребуется больше времени и тем самым дам знать данному, что вернулась, но не успеваю. До слуха доносятся голоса и шаги. Быстро закрываю окно чата, блокирую экран и прячу телефон под подушку. Через пару секунд открывается дверь. На пороге всё ещё недовольный Тревор с небольшим чемоданчиком. В лаборатории о чём-то болтают Стелла и Шеннон, но Тревор закрывает дверь, отгораживает нас от звуков, хотя тихая болтовня продолжается. Смит ставит свою ношу на стол и обращает ко мне хмурый взгляд. У тебя постельный режим, сообщает он таким тоном, будто я плохо понимаю значение слов. Не будешь соблюдать, я буду вынужден принять меры. Это ясно? Ясно, говорю негромко, всем своим видом изображая покорность. Прости, Тревор, я больше не буду, честно. Выражение его лица мгновенно смягчается, а уголки губ и даже изгибаются в подобии улыбки. Хорошо. К тому же, в ближайшие пару дней тебе лучше не показывать нос отсюда. Сегодня из-за барьера вернутся охотники, они не должны видеть тебя в таком виде. Почему? спрашиваю я и сама тут же отвечаю. Потому что они поймут, что я была у ремиссии. Трейвер поджимает губы и кивает, с подозрением глядя на меня. Роудс, рассказал вам. И хотя он не уточняет о чём, и без того понятно, что он имеет в виду. Да, мы с Хейсом всё знаем. Трейвер оживляется и с облегчением улыбается. Роудс как раз и ждёт Артегу для разговора. Скоро все будут в курсе, и когда ты придёшь в себя, можно будет приступать. А теперь давай я сменю повязку. Опускаю взгляд на свою туго перетянутую грудь и хмурюсь. Ты? Тревер становится серьёзным. Я, я здесь врач. Кроме того, я лечил тебя всё это время. Тебе нечего меня стесняться. Тяжело вздыхаю и неохотно соглашаюсь. Ладно. Я уже представляла, раздётый перед ним, да и Тревер и вправду всего лишь врач. Кроме того, я подозреваю, что он неровно дышит к Шеннон. Стоит ли выдеваться? Вот и я думаю, что нет, как-нибудь переживу. Пока Смит занимается обработкой синяков и сменной повязкой, решаю продолжить тему, чтобы хоть как-то отвлечься от происходящего. Тревер. М? А как вы собираетесь переправить на эту сторону людей из ремиссии? Они ведь носители вируса, барьер их не пропустит. Тревор отрывается от обработки какой-то дурной пахнущей жидкостью обширной гематомы, образовавшейся под правой грудью, и задумчиво смотрит мне в глаза. Хейс рассказывал тебе о санкционированных проходах для охотников. Да, но они ведь охраняются. Верно. Но одетые в костюмы люди пройдут через них беспрепятственно. Мы будем проводить их в несколько заходов, небольшими группами, по 3-4 человека. С детьми сложнее. Придётся на время вывести из строя стражей, охраняющих проходы. Ну, там ничего серьёзного, просто снотворное. Медленно киваю, обдумывая новые детали плана роуца. Трэвер заканчивает с перевязкой, ставит мне обезболивающее и уходят за обедом. После приёма пищи следует ещё серия уколов, и не успеваю я ничего спросить, как засыпаю. Из сна меня вырывают какие-то громкие звуки, следующие один за другим. Открываю глаза и некоторое время лежу, прислушиваясь, но всё тихо. В комнате царит полумрак, а за окном стремительно вечереет. В горле пересохло так сильно, что больно глотать. Аккуратно сажусь, чтобы не тревожить пострадавшие рёбра. Встаю с кровати, наливаю в стакан воды из стеклянного графина и с жадностью осушаю. Ищу глазами выключатель. Он обнаруживается справа от двери. Решаю включить свет и снова лечь. Короткой прогулки хуже не станет. Плетусь к двери, держась за стену, но замираю в шаге от выключателя. В лаборатории кто-то есть. До да слуха доносятся голоса. Собираюсь уже вернуться в постель, чтобы не провоцировать Тревора, если он решит наведаться ко мне прямо сейчас, но замираю, поняв, что говорит Хейс. Ещё знаешь что, Кроу? Меня всё это уже достало. Его голос звучит странно. Совсем не так, как он разговаривает обычно. Вспоминая всё общение Хейса с главарём охотников, которое происходило у меня на глазах, не могу припомнить ни единого раза, чтобы между ними было что-то похожее на доверие, что послужило исключением на этот раз. Приникаю к двери, сама не понимая, зачем делаю это, но мне не под силу унять непомерно разыгравшееся любопытство. В этот момент до слуха доносится тихий смешок, по всей видимости, принадлежащий Кроу. Знаю, брат, меня тоже. Но мы почти готовы, и скоро это дерьмо закончится. Брат? Кроу назвал Хейса братом? И что там закончится? А тутвление голоса расширяются так сильно, что ещё чуть-чуть и полезут на лоб. Какого чёрта происходит? Хейс шумом выдыхает и коротко усмехается. От этих звуков по спине пробегает холодок, потому что они кажутся чужими. Тот Хейс, который стоит за дверью, совсем не такой, каким я его знаю. «У Шона какой-то пунктик на отчётах!» — зло бросает он. Кроу вновь смеётся. «Вот его смехи я помню именно таким, и...» «Подождите, Шон?» Хейс сказал «Шон и отчёты?» Внутренности скручиваются в узел. Тело сковывает страх, и я быстро поворачиваю голову в сторону кровати, где под подушкой оставила телефон. Он всё ещё там или нет? А если его забрали? О, нет. Хейс знает? Чёрт, неужели он всё знает? Сегодняшний будет последним люк. Пусть этот идиот думает, что всё идёт по его плану. Ты выполнил то, зачем сюда приехал. Осталось прибраться и решить, что делать с девчонкой. Горло перехватывает от ужаса, и мне становится трудно дышать. Я слышу всё, о чём они говорят, но не понимаю смысла. Хочется распахнуть дверь и грозным тоном потребовать объяснений, но мне невероятно страшно. До дрожащих коленок и потеющих ладоней. Чутьё подсказывает, что произошло что-то плохое, но разум не хочет в это верить. Там ведь Хейс, тот, кто помешан на правилах и пунктах, он бы не допустил ничего плохого. Или допустил. «Она ни о чём не знала», — сообщает Хейс знакомым мне спокойным тоном. «Когда я получил подтверждение, она тоже была там». «И что ты предлагаешь?» Какое-то время за дверью стоит тишина, и я слышу только грохот пульса в ушах и собственное тяжёлое дыхание. Приходится зажать рот ладонью, чтобы не выдать себя. «У меня было конкретное задание», — жестким тоном говорит Хейс. «Получить подтверждение, убрать зачинщиков. Всё». Она ничего не знала. Убрать? Что значит убрать? Кого? Отстраняюсь от двери и с удивлением смотрю на неё. Кроу усмехается. Как ты за неё ухватился? Она тебя зацепила, что ли? Заткнись, предупреждающим тоном советует Фейс. Ладно, оставить её здесь мы всё равно не можем. Идём, надо подогнать машины и поскорее покончить с этим. Наступает оглушительная тишина, а я продолжаю стоять вплотную к двери, не в силах сдвинуться с места. Может, это какой-то розыгрыш, идиотская шутка, чтобы проверить на прочность и нервы девчонки-новичка? 1, 2, 3 минуты. Ничего не происходит. Поднимаю руку, чтобы открыть дверь и убедиться в том, что всё, что я только что услышала, неправда. Пальцы дрожат и соскальзывают с прохладного металла дверной ручки. Повернуть её получается только с третьей или четвёртой попытки. Меня слепит светом из лаборатории. Несколько раз усиленно моргаю, чтобы привыкнуть к яркости, зажимаю рот ладонью в тот же миг, когда это происходит. По проходу разливается огромная тёмно-красная лужа, и я мотаю головой из стороны в сторону, приглушённо повторяя одно и то же слово, не в силах остановиться. Нет, нет, нет, нет, нет. Многие сами несут меня в сторону кровавого пятна. Изо рта, так и зажатого ладонью, рвётся придушенный всхлип. Глазам открывается страшная картина. Возле рабочего стола, на котором стоит микроскоп, в неестественной позе лежит Тревер. Весь пол вокруг его головы залит кровью. Чуть подаль тело Шеннон. Голова девушки повёрнута в мою сторону. Потухшие голубые глаза смотрят сквозь меня. Из крохотного круглого отверстия в албус стекает красная струйка. Крови столько, что скоро обе лужи соединятся в огромное озеро. Пятьусь назад не в силах поверить в увиденное. Это сон, просто кошмар. Врезаюсь бедром в угол стола, от чего пробирки весело позвякивает. Потираю место ушиба. Больно. Я не сплю, не сплю. Огибаю преграду и снова застываю. На другом конце лаборатории, у того самого места, где совсем недавно Шеннон и Стелла показывали мой костюм стража, вижу тело Миллер. Она сидит, привалившись боком к своему столу. Длинная чёлка скрывает лицо, но и без того понятно, что девушка мертва. На стене позади брызги крови, ей же залиты ноги Стеллы. Убрать зачинщиков. Судорожно всхлипываю и пячусь в сторону палаты. Бежать. Нужно бежать, пока Хейс и Кроу не добрались до меня. Стражи центра Z мертвы, все мертвы. Я в этом не сомневаюсь. Все, кроме одного. Хейс. Он предал их, убил всех, стал персональным чёрным уровнем опасности для каждого. Люк Хейс предатель, как и я, но я никого не убивала. Голоса из коридора приводят в чувство. Быстро, как только могу, бегу в палату, наплевав на пылающую грудную клетку. С тихим щелчком закрываю за собой дверь и бросаюсь к окну. медленно и как можно более бесшумно распахиваю створку и взбираюсь на подоконник, продолжая задыхаться от боли и ужаса. Свешиваю ноги наружу и прыгаю. Приземляюсь на колено, боль волнами расходится по телу. Непроизвольно вскрикиваю и хватаю ртом воздух. Бежать, бежать. Виктория, ты должна бежать. Кое-как поднимаюсь и несусь в сторону гаража, практически ничего не видя из-за красной пелены, перекрывающей обзор. еще из-за слез и застилающих глаза. Из горла рвутся страшные хрипы вперемешку с горестными всхлипами. Все проблемы, которые были у меня до этого, кажутся детским лепетом. Не видя ничего перед собой и не думая о последствиях, влетаю в открытые ворота гаража и едва не спотыкаюсь от чьей-то ноги. Расширившимся от ужаса глазами смотрю на труп маршала и трясу головой, желая прогнать видение, но оно никуда не исчезает. На исходе сил бреду к единственной оставшейся тут машине и с трудом забираюсь на водительское сиденье. Ключи в замке зажигания, и я тихо радуюсь такой сказочной удаче, но тут же роняю голову на руль. Водить мне доводилось всего пару раз, и это вообще не моё. Поднимаю голову и силой бью себя по щеке. «Соберись!» — шеплю, словно дворовая кошка. «Если хочешь жить, убирайся отсюда!» Решительно поворачивая ключ в замке зажигания и медленно сдаю назад, с трудом объезжая тело маршала. Получается слишком медленно, а из-за того, что каждую клетку терзает боль, я практически не вижу, куда еду. Оказавшись за пределами гаража, жму на все кнопки, чтобы найти, как включаются фары, а когда наконец получается и свет вспыхивает, изо всех сил вцепляюсь в руль и смотрю на человека, стоящего в 3 м перед машиной. Хайден и он направляет на меня пистолет. Горько смеюсь, не обращая внимания на пожар внутри, и с силой бью кулаком по клаксону. Мур даже не вздрагивает, а вот и я дёргаюсь всем телом, когда водительская дверца резко распахивается, и на меня смотрит холодное дуло чёрного пистолета. «Выходи из машины, девочка», — говорит Кроу с улыбкой, которая не сулит ничего хорошего. Продолжение следует.